Глава 10. Мстительные замыслы. Генрих, благодаря своей выдержке при допросе, получил короткую передышку и забежал к мадам де Соф. Там он застал Ортона, уже совсем оправившегося от своего обморока. Ноортон мог рассказать только то, что какие-то люди ворвались к нему и что их начальник оглушил его, ударив ифесом шпаги. Об Ортоне тогда никто не вспомнил. Екатерина, увидев его распростертым на полу, подумала, что он убит. На самом деле Ортон, очнувшись как раз в промежуток времени между уходом Екатерины и появлением командира стражи, которому было приказано очистить комнату, сейчас же побежал к мадам Десов. Генрих попросил Шарлотту приютить у себя Ортона до получения вестей от Демуи. который непременно напишет из своего прибежища тогда он Генрих отправит сорта на ответ свой Демои и таким образом будет иметь там не одного а двух преданных ему людей решив поступить так Генрих вернулся к себе и рассуждая сам с собой начал ходить взад и вперёд по комнате как вдруг дверь растворилась и вошёл король Ваше величество, воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу собственной персоной. Честное слово, Андрео, ты молодец. Я начинаю любить тебя всё больше. Сир, ваши величество меня захвалили, ответил Генрих. У тебя только один недостаток, Андрео. Какой? уж не тот ли, в котором вы упрекали меня не один раз, что я предпочитаю соколиной охоте охоту с гончими? Нет, нет, Андрео, я говорю не об этом, а о другом. Если ваше величество объясните мне, в чём дело, я постараюсь исправиться, ответил Генрих, увидев по улыбке Карла, что он в хорошем настроении. Дело в том, что у тебя хорошие глаза. А видишь, ты имей плохо. Может быть, сир, я сам того не зная, стал блезорук, хуже Андрео, хуже. Ты ослеп. Вот что, удивился Биарнец. Но может быть, это случается со мной, когда я закрываю глаза? Да-да, ты так и делаешь, сказал Карл. Как бы то ни было, я их тебе открою. Господь сказал: "Да будет свет и бысть свет". Ваше величество являетесь представителем Бога на земле, следовательно, ваше величество можете сотворить на земле то, что Бог творит на небе. Я слушаю. Когда вчера вечером Гисс сказал, что встретил твою жену в сопровождении какого-то волокиты, ты не хотел верить. Сир отвечал Генрих: "Как же я мог поверить, что сестра вашего величества способна на такое безрассудство?" Тогда он прямо указал, что твоя жена отправилась в переулок Клош-Персе, но этому ты тоже не поверил. А разве я мог предполагать, что принцесса Франции решится открыто ставить на карту свое доброе имя? Когда мы осаждали дом в переулке Клош-Персе и в меня попали серебряным кувшином, анжу облили апельсинным компотом, а Гизу угостили кабанье-мокорком, Разве ты не видел там двух женщин и двух мужчин? Сэр, я ничего не видел. Ваше величество, наверное, помните, что в это время я допрашивал привратника. Зато я, чёрт побери, видел. А, если вы, ваше величество, видели сами, то, конечно, это так. Да, я видел двух женщин и двух мужчин. «Теперь для меня нет сомнений, что одна из этих женщин была Марго, а один из мужчин — Ламоль». «Однако, если Ламоль был в переулке Клош-Персе, значит, он не был здесь», — возразил Генрих. «Нет-нет, его здесь не было», — сказал король. «Но сейчас вопрос не в том, кто был здесь. Это узнается, когда болван Марвель сможет говорить или писать». Вопрос в том, что Марго тебя обманывает. Пустяки, не верьте всяким сплетням, сир, ответил Генрих. Говорю тебе, что ты не близорук, а просто слеп. Смерть дьяволу. Поверь мне хоть один раз, упрямец. Говорят тебе, что Марго тебя обманывает, и мы сегодня вечером за душем предмет её увлечения. Генрих даже отпрянул при такой неожиданности и с изумлением посмотрел на Карла. "Признайся, Андрио, что в глубине души ты не против этого. Марго, конечно, раскречится, как 100.000 ворон, но тем хуже для неё. Я не хочу, чтобы тебе причиняли горе. Пусть Анжуна ставляет рога принцу Кандея. Я закрываю глаза. Кандем не враг, а ты мне брат, больше того". друг, но сир, я не хочу, чтобы тебя притесняли, не хочу, чтобы над тобой издевались. Довольно ты служил мишенью для всяких волакит, приезжающих сюда, чтобы подбирать крошки с нашего стола и увяваться около наших жон. Пусть только посмеют заниматься таким делом, чёрт их возьми. Тебе изменили, Андрео. Это может случиться со всяким, но клянусь, ты получишь удовлетворение, которое поразит всех, и завтра будут говорить тысячи чертей. Король Карл, как видно, очень любит своего брата Андрео, если сегодня ночью заставил Ламоле вытянуть язык. "Сэр, это действительно решённое?" спросил Генрих. "Решено и подписано. Этому щёголю нельзя пожаловаться на свою судьбу". «Исполнителями буду я, Анжу, Алансон и Гис. Один король, два принца крови и владетельный герцог, не считая тебя». «Как не считая меня?» «Ну да, ты-то ведь будешь с нами». «Я?» «Да». «Мы будем его душить, а ты пырни его как следует кинжалом, по-королевски». «Сир, я смущен вашей добротой», — ответил Генрих. «Я не могу. «Но откуда вы все это знаете?» «А-а-а! Ни дна ему, ни покрышки!» «Говорят, он этим похвалялся!» «Он все время бегает к ней, то в Лувре, то в переулок Клош-Персе!» «Они вместе сочиняют стихи!» «Хотел бы я посмотреть на стихи этого фертика!» «Какие-нибудь пасторальчики болтают о Геоне и о Масхосе!» да перевоёртывают на все лоды Дафнеса и Каридона. Знаешь что, выбери у меня трёхгранный кинжал получше. Сыр, это надо обдумать, сказал Генрих. Что? Вы, ваше величество, поймите, почему мне нельзя участвовать в этом деле. Мне кажется, что моё присутствие будет неприличным. Я являюсь настолько заинтересованным лицом, что моё личное участие в этом возмездии покажется жестокостью. Ваше величество мстите за честь сестры Нахалу, оклеветавшему женщину своим бахвальством. Такая месть вполне естественна с вашей стороны и поэтому не опозорит Маргариту, которую я, сир, продолжаю считать невинной. Но если в это дело вмешиваюсь я, получится совсем другое. Моё участие превратит акт правосудия в простую месть. Это будет уже не казнь, а убийство. Жена моя окажется не жертвой клеветы, а женщиной виновной. Чёрт возьми. Ты, Генрих Златоуст. Я только что говорил матери, что ты умён как дьявол. И Карл доброжелательно взглянул на Генриха, благодарившего поклоном за этот комплимент. как бы ты ни было, но ты доволен, что тебя избавят от этого франтика. Всё, что делает ваше величество, всё благо, ответил король Наварский. Ну и отлично. Предоставь мне сделать это дело за тебя, и будь покоен. Оно будет сделано не хуже. Я полагаюсь на вас, сир, ответил Генрих. Да. А в котором часу он обычно бывает у твоей жены? Часов в девять вечера, а уходит от нее. Раньше, чем прихожу к ней я, судя по тому, что я никогда его не застаю. Приблизительно когда? Часов в одиннадцать. Хорошо. Сегодня ступай к ней в полночь, все будет уже кончено. Сердечно пожав руку Генриху и еще раз пообещав ему свою дружбу, Карл вышел, насвистывая любимую охотничью песенку. "Свитая пятница", сказал Биарниц, провожая глазами Карла. "Весь этот дьявольский замысел исходит не иначе, как от королевы-матери. Она только и думает о том, как бы поссорить нас, меня и мою жену, такую милую Читу". И Генрих рассмеялся, как смеялся лишь тогда, когда его никто не видел и не слышал. Часов в семь вечера красивый молодой человек принял ванну, выщипал портившие лицо волоски и, напевая песенку, стал самодовольно прогуливаться перед зеркалом в одной из комнат Лувра. Рядом спал, или, вернее сказать, потягивался на постели другой молодой человек. Один был тот самый Ламоль, о котором так долго говорили в этот день, другой — его друг, как о нас. Вся сегодняшняя гроза прошла над Ламолем так незаметно для него, что он не слышал, раскатов ее грома, не видел сверкания ее молний. Возвратясь домой в три часа утра, он до трех часов дня пролежал в постели. Спал, мечтал и строил замки на том забытом песке, который зовётся будущее. Затем он встал, провёл час у модных банщиков, сходил пообедать к метро Лаюрьер и по возвращении в Лувр закончил свой туалет, намереваясь совершить обычный свой визит к королеве Наварской. Ты говоришь, что уже обедал, спросил, пожёвывая как ананас, с большим аппетитом. Какой ты эгоист. Почему ты не позвал меня с собою? Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить. А знаешь, что? Поужинай вместо обеда. Только не забудь спросить у метрала Юрьер того лёгкого анжуйского вина, которое он получил на днях. Хорошее. Вели подать. Уж я тебе говорю. А куда ты? Я спросил Ламоль, изумленный таким вопросом своего друга, «Куда я? Ухаживать за моей королевой? А, кстати, не пойти ли мне обедать в наш домик в переулке Клош-Персе? Пообедаю остатками от вчерашнего. Кстати, там есть аликанское вино, которое хорошо подбадривает». Нет, Анибал, после того, что произошло сегодня ночью, это будет неосторожно, мой друг. А кроме того, с нас взяли слово, что мы одни туда ходить не будем. Передай мне мой плащ. Верно, верно. Я и забыл об этом, ответил Кананс. Но какого чёрта? Где же твой плащ? А, вот он. Да нет, ты даёшь мне чёрный, а я прошу вишнёвый. Я в нём больше нравлюсь королеве. Честное слово, его нет, сказал Какан нас, посмотрев во все стороны. Ищи сам, я не могу найти. Как ты не можешь найти? Куда же он девался? Ты, может быть, его продал? Зачем? У меня осталось ещё 6 Q на день мой. Вот хорошо, жёлтый плащ к зелёному каплету. Я буду похож на попугая. Уж очень ты требователен. Тогда делай, как знаешь. Но когда Ламоль, перевернув всё вверх дном, начал посылать всевозможные ругательства по адресу воров, способных пробираться даже в Лувр, в эту минуту вошёл Паш Герца Галансонского с дорогоценным плащом в руках. Ага, вот он, наконец-то, воскликнул Ламоль. Это ваш плащ, месье, спросил Паш. Да, Его Высочество посылал взять его у вас, чтобы решить одно пари по поводу оттенка вашего плаща. О, мне он был нужен только потому, что я собираюсь уходить, но если его Высочество желает его пока оставить у себя... Нет, граф, вопрос уже решен. Паш вышел, а Ламоль пристегнул свой плащ. Ну как, что ты решил делать? — спросил Ламоль. Сам не знаю. А я тебя застану здесь сегодня вечером. Ну разве я могу сказать это наверно? Так ты не знаешь, что будешь делать через 2 часа. Я знаю, что буду делать я, но не знаю, что мне велят делать. Герцогиня Ниварская? Нет, герцог Алансонский. В самом деле, сказал Ламоль, с некоторого времени я замечаю, что он уделяет тебе много внимания. Ну да, ответил Канас. Тогда твоя судьба обеспечена, смеясь, сказал Ламоль. Фу, младший сын, ответил Канас. Ого, у него такое желание сделаться старшим, что небо может быть совершить для него чудо. Так значит, ты не знаешь, где будешь сегодня вечером? Нет. Тогда иди к чёрту, или лучше, ну тебя к богу. Прощай. Ламоль, ужасный человек, рассуждал пьемонтец сам с собой, вечно требует, чтобы ты сказал, где будешь вечером. Разве это можно знать? Впрочем, похоже на то, что мне хочется спать, и как она опять улёгся в постель. Что касается Ламоля, то он полетел к покоям королевы. В коридоре, нам уже известном, он встретил герцога Алансонского. «А, это вы, месье де Ламоль?» — сказал герцог. «Да, ваше высочество», — ответил Ламоль, почтительно его приветствуя. «Вы уходите из Лувра?» «Нет, ваше высочество, я иду засвидетельствовать свое почтение Ее Величеству Королеве Наварской, в котором часу вы уйдете от нее. Ваше высочество, желаете что-нибудь мне приказать?» «Нет, не сейчас». Но мне надо будет поговорить с вами сегодня вечером. В котором часу? Так, между 9 и 10. Буду иметь честь явиться в этот час к вашему высочеству. Хорошо, я полагаюсь на вас. Ламоль раскланялся и продолжал свой путь. Иногда этот герцэг вдруг бледнеет, как мертвец. Странно, подумал он. Затем он постучал в дверь к королеве Жиона, словно ждавшая его прихода, проводила Ламоля к Маргарите. Маргарита сидела за какой-то работой, видимо, очень утомительной. Перед ней лежала исписанная бумага, пестревшая поправками, и том произведений Исакрата. Она сделала знак Ламолю не мешать ей дописать раздел. Довольно быстро его закончив, она отбросила перо. и предложила молодому человеку сесть рядом. Ламоль сиял. Никогда еще не был он таким красивым и веселым. «Греческое!» — воскликнул он, посмотрев на книгу. «Торжественная речь и Сократа! Зачем она вам понадобилась?» «Ага! Я вижу на вашем листе бумаги латинское заглавие. Речь Маргариты к послам Сарматии». Как вы собираетесь держать этим варварам торжественную речь на латинском языке? Приходится, потому что они не говорят по-французски, ответила Маргарита. Но как вы можете готовить ответную речь, не зная, что они скажут? Женщина более кокетливая, чем я, оставила бы вас в заблуждении, что она импровизирует, но по отношению к вам, мой гиацинт, Я на такие обманы не способна. Мне заранее сообщили их речь, и я отвечаю на неё. Разве польские послы прибудут так скоро? Они уже приехали сегодня утром. Об этом никто не знает. Они прибыли инкогнито. Их торжественный въезд в Париж перенесён, кажется, на послезавтра. Во всяком случае, то, что я сделала сегодня вечером, В духе Цицерона, вы услышите, добавила Маргарита с лёгким оттенком самодовольства и собственного превосходства. Но бросим эти пустяки. Поговорим лучше о том, что с вами было со мной. Да. А что со мной было? Вы напрасно храбритесь. Я вижу, что вы немного побледнели. Вероятно, я переспал и смиренно в�ьюсь в этом. Прости, прости. Не прикидывайтесь, я всё знаю. Будьте добры, неоценённая, объяснить мне, в чём дело, потому что я ничего не знаю. Ответьте мне только откровенно, о чём расспрашивала вас королева-мать? Королева-мать меня? Разве она собиралась говорить со мной? Как? Вы с ней не виделись? Нет. А с королём Карлом Нет. И с королём Наварским? Нет. Но с герцогом Амалансонским вы виделись? Да, сию минуту я встретился с ним в коридоре. Что он сказал? Что ему надо дать мне какие-то приказания между 9 и 10 часами. Больше ничего? Больше ничего. Странно. Что же тут странного? Скажите же мне наконец. Вы не слыхали никаких разговоров? Да что случилось? А случилось то несчастное, что за сегодняшний день вы повисли над пропастью. Я? Да. По какому поводу? Слушайте, прошедшей ночью хотели арестовать короля Наварского, но вместо него в его комнате застали демуи, который убил трёх человек и убежал никем не усноный. Заметили только при словуте и вишнёвый плащ. Так что же, а то, что этот вишнёвый плащ, который один раз ввёл в заблуждение меня, теперь ввёл в заблуждение и других. Вас подозревают, даже обвиняют в этом тройном убийстве. Сегодня утром собирались вас арестовать, судить и, может быть, кто знает, приговорить к смерти. Ведь вы, чтобы спасти себя, не признались бы, где вы были, не правда ли? Сказать, где я был, воскликнул Ламоль. Выдать вас, мою августейшую красавицу. О, вы совершенно правы. Я бы умер, распевая песню за то, чтобы ни одной слезинки не пало из ваших прекрасных глаз. Увы, несчастный мой поклонник, мои прекрасные глаза плакали бы горько. Но каким образом утихла эта страшная гроза? Догадайтесь. Откуда мне знать? Есть только одно средство доказать, что вы не были в комнате короля Наварского. Какое? Сказать, где вы были и что же я и сказала кому? Моей матери. И королева Екатерина, королева Екатерина знает, что вы мой любовник. О, мадам! После того, что вы для меня сделали, вы можете потребовать от меня чего угодно. То, что вы сделали, поистине прекрасно и велико. О, Маргарита, моя жизнь принадлежит вам. Надеюсь, потому что я вырвала её у тех, кто хотел её отнять у меня, но теперь вы спасены и вами, моей обожаемой королевой, воскликнул молодой человек. В этом мгновении звонкий треск заставил их вздрогнуть. Ламоль в безотчётном страхе отпрянул назад. Маргарита вскрикнула и замерла на месте, глядя во все глаза на разбитое окно. Пробив стекло, в комнату влетел камень величиной с куриное яйцо и покатился по паркету. Ламоль тоже увидел разбитое стекло и понял причину такого звука. Кто этот наглец, крикнул он и бросился к окну. Подождите, сказала Маргарита. По-моему, этот камень чем-то обёрнут. В самом деле, похоже на бумагу, заметил Ламоль. Маргарита подбежала к странному метательному снаряду и сорвала тонкий листок бумаги, сложенный в узенькую ленточку и обёрнутый вокруг камня. Бумага была прикреплена ниткой, кончик которой уходил за окно, сквозь пробитую дыру. Маргарита развернула бумажку и прочла. "Вот несчастный", воскликнула она. Ламоль, бледный и неподвижный, стоял как воплощение страха. Маргарита передала ему записку, и Ламоль, сожжавшимся от горького предчувствия сердцем, прочёл следующее: В коридоре, который ведет к герцогу Олансонскому, длинные шпаги ждут месье де Ламоля. Может быть, он предпочтет прыгнуть из этого окна и присоединиться в Монте к де Муи? «Э-э-э, их шпаги не длиннее моей», — сказал Ламоль. «Да, но их, может быть, десять против одной?» «Кто же прислал записку? Кто этот друг?» — спросил Ламоль. Маргарита взяла записку от молодого человека и пристально взглянула на неё горящим взором. Почерк Короля Наварского, воскликнула она. Если предупреждает он, значит, действительно есть опасность. Бегите, желомоль, бегите, я вас прошу. А как же мне бежать? спросил Ламоль. В окно, в ней же говорится, из-за этого окна. Приказывайте, моя королева. Я готов повиноваться и прыгну, хотя бы мне грозило разбиться 20 раз, пока я буду падать. Постойте, постойте, сказала Маргарита. Мне кажется, к этой нитке что-то прикреплено. Посмотрим, ответил Ламоль. Ламоль и Маргарита стали подтягивать привешанный предмет и к несказанной радости увидели конец лестницы, сплетённой из конского волоса и шёлка. Теперь вы спасены, воскликнула Маргарита. Это какое-то чудо. Нет, это доброе дело короля Наварского. А если наоборот, это ловушка, спросила Лоль. Если эта лестница должна порваться подо мной, а ведь вы сегодня сами признались в ваших тёплых чувствах ко мне. Маргарита, в душе которой сама радость стала источником страдания, побледнела как полотно. Вы правы, возможно это так, ответила она и кинулась к двери. Куда вы? Что вы хотите делать? крикнул Ламоль. Хочу убедиться лично, правда ли, что вас поджидают в коридоре. Ни в коем случае, ни за что, чтобы они выместили свою злобу на вас. Что могут сделать наследница французских королей и принцесса королевской крови? Я в двойне неприкосновенна, Маргарита произнесла эти слова с таким достоинством, с такой уверенностью, что Ламоль сам поверил в её неприкосновенность и в необходимость дать ей свободу действий. Маргарита оставила Ламоля под охраной Жеёны, предоставив самому решить, в зависимости от обстоятельств, бежать ли или ждать её прихода, и вышла в коридор. Коридоры мело от ветвления, которое вело к библиотеке, к нескольким гостиным, затем шло параллельно коридору к покоям короля и королевы матери, а также к боковой лесенке, выходившей к покоям герцога Алонсонского и короля Аварского. Хотя пробило только 9 часов, лампы были везде потушены, весь коридор оказался в полной темноте. И лишь из ответвления коридора чуть брезжил какой-то свет. Маргарита не успела пройти ещё и третий коридора, как услышала перешёптывание нескольких людей, явно старавшихся приглушить свои голоса, что придавало их шёпоту таинственный и жуткий характер. Но в ту же минуту, точно по команде, голоса затихли, даже чуть брезживший свет почти померк. И всё погрузилось в непроглядный мрак. Маргарита продолжала свой путь прямо туда, где её могла ждать опасность. С виду Маргарита была спокойна, но судорожно сжатые руки говорили о сильном нервном напряжении. По мере того, как она двигалась вперёд, тишина становилась всё более зловещей, и какая-то тень, похожая на тень руки, заслонила тусклый мерцающий источник света. Когда она подошла к ответвлению коридора, вдруг чья-то мужская тень выступила на два шага вперёд, открыла серебряный вызолоченный фонарик, осветив себя и крикнула: "Вот он!" Маргарита лицом к лицу столкнулась со своим братом Карлом. Сзади стоял Герцог Алансонский, держа в руке шёлковый шнурок. Ещё две тени стояли рядом в полной темноте, и только отблеск света на их обнажённых шпагах выдавал присутствие этих двух людей. Маргарита в мгновение ока охватила всю картину и, сделав над собой огромные усилия, с улыбкой ответила Карло: "Сир, вы хотите сказать, вот она?" Карло отступил от неё на шаг. Все остальные продолжали стоять неподвижно. «Марго, ты? Куда ты идешь так поздно?» — спросил он. «Так поздно? А разве уже такой поздний час?» — сказала она. «Я тебя спрашиваю. Куда ты идешь?» «Взять книгу речей Цицерона. Я ее забыла, кажется, у матушки». «Идешь так, без света? Я думала, что коридор освещен». Ты из своих покоев. Да. Чем же ты занималась сегодня вечером? Я готовлю торжественную речь польским послам, ведь собрание совета завтра, и мы условились, что каждый из нас представит свою речь вашему величеству. А в этой работе тебе никто не помогает. Маргарита собрала все свои силы. Да, братец, не съедала моль. Он человек очень образованный. «Настолько образованный, — сказал герцог Олансонский, — что я просил его, когда он кончит работу с вами, прийти ко мне, чтобы помочь и мне своим советам, так как я не могу равняться с вами моим образованием». «Так это вы его ждали здесь?» — самым естественным тоном спросила Маргарита. «Да», — раздраженно ответил герцог Олансонский. «Тогда я его сейчас пришлю вам, брат мой». Мы уже кончили, а ваша книга, спросил Карл. Я пошлю за ней Жиёну. Братья переглянулись. Идите, сказал Карл. А мы продолжим наш обход. Ваш обход? Кого вы ищете? спросила Маргарита. Красного человечка, ответил Карл. Разве вы не знаете красного человечка, который иногда приходит в древний Лур? Брат Лансон уверяет, что видел его, и мы идём его разыскивать. Удачной охоты, пожелала им Маргарита. Уходя, Маргарита оглянулась. На стене коридора дрожали тени четырёх мужчин, которые, видимо, совещались. В одну минуту королева Наварская была у своей двери. Живона, впусти, впусти меня, сказала она. Живона отворила дверь. Маргарита вбежала к себе в комнату, где ждал её Ламоль. Он стоял решительный, спокойный, держа в руке шпагу. "Бегите, бегите, не теряя ни минуты", сказала Маргарита. "Они ждут вас в коридоре и хотят убить". "Вы приказываете?" спросил Ламоль. "Я требую, чтобы нам свидиться потом. Надо бежать сию минуту". В отсутствие Маргариты Ламоль успел прикрепить лестницу к железному пруту в окне. Теперь он сел верхом на подоконник и, прежде чем поставить ногу на первую ступеньку лестницы, нежно поцеловал руку королевы. «Если эта лестница — ловушка, и я умру, Маргарита, ради вас, не забудьте ваше обещание». «Это не обещание, а клятва. Не бойтесь ничего, Ламоль. Прощайте». обдрённая этими словами, Ламоль, не слез, а соскользнул по лестнице. В ту же минуту раздался стук в дверь. Маргарита тревожным взглядом следила за опасным спуском и обернулась лишь тогда, когда своими глазами убедилась, что Ламоль благополучно стал на землю. "Мадам, мадам", повторяла Жиона. "Что такое?", спросила Маргарита. "Король стучится в дверь". Откройте. Жионна исполнила приказание. Четверо закопостанных особ пришли, не утерпев, и стояли на пороге. В комнату вошёл только Карл. Маргарита с улыбкой на устах двинулась к нему навстречу. Король быстрым взглядом оглядел комнату. "Братец, что вы ищете?" спросила Маргарита. "Я ищу Ищу. Э, чёрт возьми, ищу Ламоля. Ламоля? Да, где он? Маргарита взяла Карла за руку и подвела к окну. В отдалении два всадника уже скакали прочь от Лувра, приближаясь к деревянной башне. Один из них снял с себя шарф, белый атлас зареял в знак прощания на чёрном фоне ночи. То был Ламоль, а с ним Ортон. Маргарита указала на них Карлу. «Что это значит?» — спросил король. «Это значит, — отвечала Маргарита, — что герцог Алансонский может спрятать в карман шелковый шнурок, а герцоги Анжу и Гис вложить шпаги в ножны. Месье де Ламоль сегодня не пойдет по коридору».